На другой день, сразу после раннего пробуждения, Каспарвилел позвать к себе советника Ниппон. Тот пришёл с помятым лицом, видно поздно лёг спать, однако оделся опрятно и был готов служить. Нам надобно собрать купцов. Хочу поговорить с ними по-свойски. Купцов собрать не так просто. Наши купцы основа края, они деньги на войну дают, ваше превосходительство. Потому и поговорить хочу. Вы ведь говорили, налоги в крае большие. Большие ли, маленькие, мне это неведомо, ваше превосходительство. Ну, вам неведомо, а мне, как купцу, ведомо. Да разве ж вы купец, ваше превосходительство? Вы генерал, и прежде были в военной костюм. В холмах моих солдат бесчёта положили. А, -а, а! Каспар отмахнулся. Не я же вам с советником в пыточном подвале говорил: купец я, купец. А вы так и не поверили? Ниппон покачал головой. Так вот, теперь придётся, решительно заявил генерал Фрай, вышагивая по спальне и на ходу надевая пояс с оружием. Разошлите ганцов из департамента. Пусть соберут в тыкерию купцов. Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему же невозможно? Разве у вас деньги казённые кончились? Не кончились, но купцы не пойдут. Вы их не знаете, они за предков и против короля на что угодно согласны. Каспарц засмеялся, чем вызвал удивление советника Ниппона. А вы скажите, что новый правитель Тикерии? хочет насчёт снижения фискальной тяжести поговорить. Вот увидите, как они на перегонки сюда побегут. Хорошо, ваше превосходительство, если вы уверены, я распоряжусь пустить этот слух, а в остальном старайтесь сами. Нипон хотел уже уйти, но Каспар остановил его. Сегодня я думаю поговорить с пленными. О чём же? На лице Нипона отразилось искреннее любопытство. Хочу даровать им жизнь. Воля ваша, вы победитель, но только Олов. Вот его-то я и хочу назначить главным. Главным чего? Не понял Ниппон. Мы и я решили начать строительство старой дороги через море, той, что в древние времена соединяла берег с островом Карс. Вы не сумеете заставить их, егеря, смелые солдаты и А знаю, знаю, перебил советника Каспар. Они уверены, что выгонят меня отсюда. Но дорога на Карс нужна в первую очередь с самим Вердицем. Кстати, вы тоже не верите, что я удержусь в Тикерии. Верю или нет, мне придётся уходить вместе с вами. Развёл руками Нипп. Стоп, советник, так не пойдёт, начал сердиться Каспар. И я не собираюсь уходить отсюда. И мне интересно знать, почему вы думаете, что наши позиции слабы? Дверь спальни приоткрылась, просунулся слуга. Извольте горячего шоколаду, ваше превосходительство. Неси две чашки, мне и советнику. Так точно. кивнул слуга и исчез. Ваше превосходительство, неตน развёл руками и вздохнул. Он не хотел огорчать своего покровителя, но правду сказать, всё равно требовалось. Скоро под стенами соберётся 1020 хутарян. К ним присоединится пара тысяч оцелевших штатных военных, а потом и десятитысячное войско тордицев. Им очень нужна Текерья. И тогда вам не устоять. Они будут готовы штурмовать хоть всю зиму. Вы думаете, мне об этом неизвестно? Я сам говорил вам. Вот именно. И я принял это к сведению. По весне нас ждёт военная кампания в Тордиском крае. Без неё мне на берегу не удержаться. Но и вашим хутарянам я просто так не дамся. Ах, вот, наверю ваше превосходительство, произнёс Ниппон, ещё не до конца понимая, и верит ли он в генерала Фрайена на самом деле. После обильного завтрака Каспар вместе с Дешеремоном отправились к казармам, где прямо на подворье содержались восемь сотен пленных егерей, и среди них лейтенант Олов. Вердицы спали на камнях, однако Несмотря на прохладные ночи, совсем от этого не страдали. К здешнему климату они были привычны. Заслышав стук копыт и грохот железных ободев, пленные стали подниматься, полагая, что теперь им станет известно о благоготовленной победителями участи. С первого дня неволи егиря гадали, какую казнь назначит им королевский наместник. Карета конвендера со сбитым гербом остановилась напротив ворот. Гвардейцы из охраны, увидев, кто в ней прибыл, отсалютовали длинными пиками. Такие для усмирения пленных подходили лучше всего. Генерал Фрай вышел из кареты в сопровождении графа де Шермона и приказал открыть ворота. Да нужно ли ваше превосходительство? А ну, как забунтуют рыбоеды? Предостереёг его гвардейский сержант. За эту кампанию генерал стал солдатским героем, и за его сохранность очень беспокоились. Ничего не забунтуют, я им хорошую весть несу, громко объявил Каспар, чтобы те, кто понимал ярити, его услышали. Его действительно услышали. Толпа пленных качнулась и двинулась к воротам. Ну-ка назад, подай с вулочь, закричал из заворот сержант, показывая взведённый арбалет. Толпа загудела, но движение прекратилось. Каспар придержал до шермона и, выйдя на несколько шагов вперёд, увидел Олофа, который буравил генерала лютым взглядом. "Вердицы, храбрые солдаты, егиря!" Начал Каспар свою речь. Вы хорошо сражались. Вы хотели избежать позора и спасти свой город. Но, как это иногда случается, военная удача была не на вашей стороне. Теперь вы в плену, и вашу участь решают победители, то есть мы, слуги короля Филиппа. Толпа начала роптать, но Каспар поднял руку. Воцарилась тишина. Передо мной стоит выбор: отпустить вас за ворота, тогда вы снова придёте, чтобы воевать с нами, или приказать казнить, чтобы не было от вас никакой опасности. Каспар сделал паузу, вердицы замерли, ожидая объявления приговора. "И я решил не делать ни того, ни другого". "Как это?" крикнули из толпы. Всехвас Отвезут на остров Карс, где вы до зимы должны построить для себя жильё. А с холодами станете колоть камень для строительства дороги. Какой ещё дороги? Что ты выдумал, римбуржиц? Послышались возгласы недовольных. Не я хочу, чтобы была восстановлена старая пихтская дорога, а острова Карс к берегу Мы не станем ничего для тебя делать. Лучше умрём, крикнул Олаф, протискиваясь в первые ряды. Вы будете её строить, но строить не для меня, а для города Тикерья, для Верди, для всего края. Вы ведь уверены, что сбросите меня отсюда? Каспар улыбся, молк. Сбросим. Ещё как сбросим. Побежишь в свой Харнлон, стали кричать из толпы. Хорошо, раз так, строить вам придётся для самих себя. Будет дорога, будет и камень. А будет камень, можно ещё несколько городов построить, разве не так? Вердицы не знали, что возразить. По всему выходило, что королевский генерал прав. Ну, вижу вы, люди понятливые. Поэтому сразу хочу обговорить условия. Главным назначается Олов. Я знаю, что он всего лишь лейтенант, а здесь имеются даже капитаны. Но хочу заметить, что Каминаломне это не полк, поэтому и командиры здесь нужны другие. Всем работающим будет назначено денежное содержание и сытное пропитание. Раз в неделю к семейным будут приезжать жёны К неженатым, прочие родные и близкие. Если кто попытается бежать с острова, будем карать смертью. Думаю, вы отнесётесь к этой строгости с пониманием. Таким образом, если вы согласны, мне не придётся отдавать тяжкий для меня приказ об убийстве, а вы останетесь живы и надеётесь здоровы. Сегодня после обеда заберём сотню человек. которые будут первыми, пусть решит Олов. Сказав это, Каспар развернулся и пошёл к карете, а задаченный Дешермон последовал за ним. Когда сели, Фрайс командовал: "В замок!" Свистнул кнут, карета дёрнула, Дешермон покачал головой и улыбнулся. "Я не перестаю вам удивляться, генерал." Вы принимаете такие решения, которые мне никогда бы в голову не пришли. Зачем вам дорога на остров? Её ведь лет 7 строить придётся. 5 лет, я посчитал. Это будет достойное занятие для пленных, не рубить же им головы в самом деле. Их можно было отправить в Харнлон, в тамошних узилищах хватит места на несколько тысяч сидельцев. Зачем нам сбрасывать эти трудности на Мараншоно? Если им и мы здесь работу найдётся, а дорога эта нужна. Здесь на берегу много построить требуется. Местные правители десятилетиями ничем, кроме песен и легенд, не занимались. Вся торговля только на рыбе и морском звере держится. А возможности-то? Куда о больше? Вода морская под боком, а суль никто не парит, не похозяйские это. Так здесь вроде лето не слишком жаркое, предположил Дешармон. Как же парить-то? Да и дров вокруг не сыщешь. И есть способ, когда воду мехами перегонять можно. С одной стороны соль будет, с другой чистая вода. Её тоже продавать можно. Здесь даже чай такой заваривают, что ложечь с него заперхает. А от чистой воды совсем другой вкус будет. Каспар посмотрел в окошко на проносящиеся мимо дома и редких прохожих. Дайте срок, граф. Мы здесь так всё изменим, что вердицы и не подумают больше бунтовать.